Глава 122. Я выбрался из кареты, крепко сжимая револьвер и табельную саблю. Зрелище передо мной не вызывало ничего, кроме крепкого ругательства. Капрал-легионер Кюнс лежал ничком в грязи. Неподвижно. От этого вида во мне крепло несогласие. Нет, такой конец немыслим для воина. Я не мог бросить его тело, даже если он уже мертв, на поругание врагам. Сделав глубокий вдох, я почувствовал, как внутри растекается ледяная ярость, заполнявшая все внутри. Песня стрелы пронзила воздух поблизости, вернув настоящее. Засады, неожиданные и нежеланные в этом лесу, убили моих легионеров. Но нападавшие допустили главную ошибку. Я и Вандерджарн, восходящие. Если кого и нужно было убивать в первую очередь, так это нас. Низкое рычание вырвалось из моей груди, когда мои глаза осматривали опушку в поисках нападавших. Когда они вышли из чаще с натянутыми луками, волна ярости нашла свою цель. Лучники быстро выпустили стрелы. Но хоть они и летели быстро и точно, слишком медленно для меня, уже вышедшего за пределы обычного человека. Активировав скрижаль, я выбрал руну термобарической гранаты и метнул ее в нападавших. В то же время мои глаза отслеживали путь стрел в воздухе, чтобы не попасть под этот смертоносный град. Взрыв разметал нападавших с моей стороны и я поспешил к другой стороне дороги, где держала оборону пипа. Чиновница ловко рубилась своим удивительным оружием сразу с пятью некросами. Полупрозрачное мерцание энергетического лезвия было едва заметно, но в момент движения или удара оно словно уплотнялось, как будто сам воздух уплотнился, став длинным клинком, видимым только при движении. Тем не менее, несмотря на кажущуюся призрачность оружия, она уже успела располовинить одного врага, а двух других оставила безоружными. Перерубив их топоры, сама же бронзовая восходящая выглядела невредимой и даже не запыхавшейся. Не так-то просто притомить или ранить на таком уровне развития. Я кинул поле боя взглядом, и стало ясно, что с этой стороны дела обстоят куда как хуже, так как некротических человекоподобных тварей тут было больше, и они наступали из леса. Я выстрелил из головореза пять раз, переложив саблю в правую руку и бросился вперед, не думая уклониться от летящих в меня стрел. Скорость была поразительной для обычного человека, но я остался ей недоволен. Когда я бежал по пологому склону, ветви хлестали лицо, корни словно нарочно лезли под корни. Некрас с тусклыми глазами заступил мне дорогу, замахнувшись топором, но встретил свою смерть почти моментально. Я, уклонившись от смертельного удара, провел выпад своей саблей в коричневое лицо, обтянутое пергаментной кожей, прежде чем неживая тварь успела осознать свою судьбу. Топор выпал из его рук, но не успел упасть подхваченный мной, прежде чем достиг земли. Захваченное оружие тут же прорубило кости черепа, оказавшись в голове второго некраса. Не успел я опомниться, как около меня оказались еще около двух десятков зомби, только теперь вооруженных мечами и копьями. Я парировал, уворачивался, наносил рубящие удары и делал выпады, словно стальной вихрь, оставляя после себя окончательно мертвых врагов. Все завершилось в считанные минуты. Я стоял среди неподвижных тел, задыхаясь и сжимая оружие. Некросы лежали вокруг неподвижно, теперь мертвые окончательной смертью. Пока я озирался в поисках, кого бы еще зарубить, услышал крик. — Кир! — Конечно, чиновница осталась у кареты совсем одна. Я бросился со склона обратно. Было хорошо видно разбросанные тела легионеров, испуганного кучера, забравшегося под карету, и пару цезарей, обезумевших от страха. Но тяжесть утыканных стрелами трупов других птиц и кареты не давала ему бежать. Задание наблюдателя единства Восходящий Кир. Вы находитесь в области, где был замечен рыцарь смерти Аюкан, приравниваемый по шкале некроэволюции к Альфа-Некросу. Рыцарь смерти Аюкан представляет опасность для народов единства. Ликвидируйте опасность любым доступным вам способом: Награда слава, награда, Звездная монета, награда, руна качество бронза. Я выругался и увидел его. Фигура, до поры скрытая от меня громоздкой каретой, была не простым некросом, а созданием из кошмаров. Его присутствие словно искажало воздух вокруг него. От звездного монстра, будто без остановки, стекал пар. Только пар белый, а эта субстанция была антрацитово-черного цвета. Рыцарь смерти Аюкан стоял прямо над распростертой фигурой золотом. Его черные доспехи были украшены рунами. Худое костистое лицо обернулось ко мне, а я во все глаза смотрел на распростертую пипу. Правая рука восходящей была сломана, я это понял по гримасе боли на ее лице и острому осколку кости, торчащей из открытого перелома. Ее чудесное оружие валялось деактивированным, далеко от нее. «Храбрый легионер хочет бросить вызов неизбежному? Что же, попытайся!» Прошелестели серые губы Аюкана. Я крепче сжал саблю, соображая, что делать. Если битвы с этим неживым чучелом я не боялся, он, как и я, был на бронзовом уровне восхождения, то вот спасти Пипу я никак не успевал. «Сейчас!» — прошелестел враг. «Только закончу с этой бронзовой девушкой и займусь тобой!» Он занес булаву над девушкой, а я, наконец, решил уравнение. Быстро активировав скрижаль, я выбрал руну «Таранный рывок» и использовал ее. Этот бой проверит пределы моих собственных сил и навыков. В мгновение ока мы оказались саюканом лицом к лицу. Серые губы скривились в их мылке, а костлявые руки опустили тяжелую булаву. Но ее в сторону отвела моя сабля. О! равнодушно удивился рыцарь. Игрушечный солдатик кое в чем поднаторел! <жас�торы> и без паузы нанес удар уже по мне под неожиданным углом снизу. Я успел, но увернуться не получилось. Оставалось только принять удар на жесткий блок. Сабля сломалась жалобным звоном. Я только и успел отскочить. «Ты всего лишь мимолетная искра против вечного пламени смерти!» Серая мертвая кожа на лице собралась складками и пошла морщинами. Показались длинные острые зубы. Я понял, что Аюкан улыбается. От следующего удара я увернулся и отпрыгнул за многострадальную карету. Вновь просвистевшая рядом булава заставила пригнуться. Но это была ошибка. К счастью, не моя, а противника. Тяжелое оружие частично проломило деревянную стену экипажа и завязло там, давая мне время. Я активировал экстрамерное хранилище, и первое, что там обнаружил, тот самый клинок горгульи, что разрубил пласталь моего карабина во время боя за форт Дигов в Мертвом лесу. Я тогда вырвал необычный полуторный меч из когтистой лапы некроморфа и... попросту про него забыл. Столько всего происходило что не было времени произвести ревизию своего имущества. В следующий миг мне пришлось снова принять булаву Альфа-Некроса на жесткий блок, но на этот раз мое оружие, похожее на обоюдоострый клинок, выдержало. Противоположная кинжальным острию сторона заканчивалась тройным игловидным шипом, очень похожим на странный коннектор. За него-то я и ухватил меч, так как ничего похожего на рукоять не было и в помине. Металл отливал глубокой, изумрудной прозеленью, очень похожей на окислы. Однако глубокая зарубка на булаве Аюкана заставила меня отбросить сомнения и перейти в контратаку. Противник не уступал мне в скорости. В мастерстве обращения с оружием пусть немного, но точно превосходил. Этого «немного» чуть пару раз не хватило, чтобы раскроить мой череп тяжелой железякой. Через несколько ошибок мы разорвали дистанцию и пошли по кругу. Пока мы кружили друг вокруг друга, я не мог не спросить. «Ты знаешь человеческую речь!» Что заставляет тебя на нас нападать? Рыцарь смерти сделал паузу, и на мгновение показалось, что он обдумывает мой вопрос. Жизнь — это всего лишь мгновение. Смерть — это неизбежный финал всего живого. Однако некоторые стремятся обмануть судьбу, чтобы продлить свое существование сверх замысла природы. Сказал он, и его голос был пронизан древней мудростью. Я почувствовал прилив гнева при мысли о своих павших товарищах. «А какое право ты имеешь решать за других?»